Явление 8. Гурмыжская и улита. Гурмыжская: Поди сюда. Улита: Что, матшка, барне угодно? Гурмыжская: Подойди поближе. Садись, где стоишь, и слушай. Улита подходит и садится на пол. Слушаю, матшка барня? Гурмыжская: Ты меня знаешь? Ты знаешь, как строго я смотрю за всем домом. Улита: Знаю, как мне не знать.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 целую руку Гурмыжской. Уж как я вас понимаю, так это только одно удивление. Давно уж я за ними, как тень, слоняюсь, шагу без меня не ступит, где они, тут и я, Гурмыжская, подумав. Зато я тебя и люблю, что ты догадливо. Улита с жаром догадливо, матушка барыня, догадливо, вчера платишка всё в тлен изорвала, по кустам ползала и зажгласься по крапиве елозила, всё подслушивая, что они про между себя говорят. Гурмыжская: Изорвала платье, беда не велика. Ты вперёд платье не жалей. У меня много. Я тебе за твоё худое хорошее подарю. Улита таинственно: Вот и здесь Давичи сошлись. Гурмыжская: Что же, Давичи? Улита: Да всё это дурак Карп мешал. А всё-таки кое-что заметить было можно. Гурмыжская: Что ж ты заметила? Улита: А над к нему очень ласква. А он как будто так делает жестом рукой, выражал, что я деска не желаю. Курмыжская: "Да? Не ошиблось ли ты?" Смотрит ей в глаза Улита и как будто так даже делает жест рукой. Курмыжская: "Ну?" Улита, и как будто так можно заметить, что ему не совсем-то, что бы уж очень курмыжское Врё, что мне кажется. Улита, нету ж надушка барню у меня, гласное это очень замечательно. И как будто у него на уме что другое. Гурмыжская, ну что у него на уме, это вот и знать не можешь. Далеко ты, кажется, заехала. Улита, да уж у Сергия ты моё. Гурмыжская, уж как не велико твоё у Сергия, а в чужом уме ты не была, значит и болтать попустикам нечего. Молчание. Улита Мы с тобой одних лет. Улита Матушка Барня, я постарше буду. Гурмыжская Мне этого не надо, ты напрасно. И я знаю, и ты знаешь, что мы ровесницы. Улита Прав, матушка Барня, мне всё кажется, да что нам считать? Обе мы сироты, вдовы безутешные. Гурмыжская Ну, ты не очень безутешная. Помнишь, что у нас с тобой было? Уж я и кротостью, и строгостью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 Не чувствуешь ли ты чего? Или не приходит ли тебе в голову, что вот приятно полюбить? Улита. Что вы, та старуха-то, забыла, мачка, баря, всё забыла. Гурмырская. Ну какая ещё ты старуха? Нет, ты говори. Улита. Уж коли приказываете? Гурмырская. Да, приказываю. Улита. Разве когда мечта нежно Так нагда на идёт вроде как облака гурмырская в задумчивости пойди прочь мерзкая улита встаёт отходит к стене и искоса посматривает гурмырская встаёт и подходит к окну ведь он мальчик не дурён он на меня сразу произвёл приятное впечатление ах как я ещё душой молода Мне кажется, я до 70 лет способна буду влюбляться. И если б не моё благоразумие, он меня не видит, делает ручки: "Ах, красавчик". Хм, да. Твёрдые правила в жизни много значит. Обрачивается и видит улиту. А ты здесь ещё? Ну, пойдём. Я тебе вместо одного платье 2 подарю уходит